Читает Виктор Зуев. Завоеватели дорог. Дальнобойщики. 25 марта 1998 года. Дальнобойщики 2. 17 апреля 2001 года. Дальнобойщики 3. Покорение Америки. 27 ноября 2009 года. Дальнобойщики с самого начала попали в точку.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 системой декомпрессии синтезированных изображений в реальном времени для создания компьютерной анимации и так далее. В начале-середине 90-х о них чаще писал журнал «Наука и жизнь», чем журнал «Геймэкзэ». Игры, тем не менее, все это время были встроены в ДНК Softlab НСК». Руководитель группы разработки этой компании Игорь Белага отвечает на вопросы автора этих строк по электронной почте летом 2019 года.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 Несколько труднее было с игровыми интерфейсами, так как идея непрерывного мира требовала отказа от традиционных меню игр тех времен. Все приходилось придумывать с нуля, но тут уж выручали опыт и интуиция издателя. Примерно в это же время 1с и SoftLab решили выпускать длиннобойщиков одновременно в России и за рубежом и придумали ей англоязычное название hard Track.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 Возникли трудности с новыми для нас тогда эффектами наводнений и затопления дорог, имитацией волнения на водных поверхностях, управление воздушной охотой с полицейских вертолетов. Очень трудно далась физика полуприцепов. Помимо них, в сиквеле для доставки грузов можно было использовать легковые автомобили, дотошно смоделированные седаны, среди которых BMW M5, Волга и, внимание, ак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 Две отдельные американские конторы начали делать игры про грузовики. Ниша стала понятна, жанр создался. Игры про дальнобойщиков, ориентированные на перевозку грузов из точки А в точку Б. Это, правда, были совсем малобюджетные истории. Тем не менее, только ValuSoft, издавшая дальнобойщиков в Америке, самостоятельно разработала и выпустила семь игр своей собственной серии Eighteen Wheels of Steel,